Глава 21. Как ведьма становится знаменитостью и перебирается на первый этаж. Бежали мы недолго. Я даже не успела подумать о коварстве мина, у которого, оказывается, была официальная невеста. А ведь он меня целовал, не гад ли? Зачем нам оборотень, Миночка? выкатился из саквояжа колобок, когда я с удобствами расположилась в закрытой повозке, и извозчик, громко свистнув, погнал каурую трехлетку в сторону небольшого поселения угляжогов. «Мы сами справимся, да? Получим награду, станем важными шишками в управлении, а может, даже медаль дадут. Ты думаешь, почему девочки затаились?» «Потому что ты им голову задурил и обманул?» Я уже давно поняла, что к пропаже девиц приложил свои тонкие ручки-бублики мой криминальный фамильяр. Только понять не могла, зачем. «Кто? Я?» — так искренне возмутился Колобок, что одна темная ведьма восхитилась его артистическими талантами. Как ты могла так обо мне подумать? Я, между прочим, их мечту осуществляю. Ведь каждая... А заметь, Арминочка, каждый из этих умниц и красавиц всегда мечтала создать коллекцию и поучаствовать с ней во всемирной выставке коллекционеров. И что? Что? Я с интересом слушала Мурза. Вот я у тебя и спрашиваю, что? С надрывом вопил мой мучной дружок. Да кто же допустит бабу на выставку? Что она может понимать в прекрасном? куколок своих пусть собирает и сидит дома пялец. Баба и уникальная коллекция. Это несовместимо. Что они могут понимать в оружии или в древних черепках? Вот что отвечали моим девочкам, когда они робко пытались заикнуться семьям или управляющим выставочным комплексом о своих мечтах. Их просто поднимали наспех. Максимум, что им удавалось, это небольшие выставки в храмовых приютах. Да, было такое. Все эти знаменитые коллекции создавались мужчинами, «Да, и ежегодная международная выставка частных коллекций ни разу не освещала женских имен. Если в ней принимали участие женщины-коллекционеры, то скрывались они за именами мужей, отцов или братьев. Это был тот мир, в который мужчины не пускали слабый пол. И как ты это сможешь изменить? Ты ведь тоже не мужчина и даже не человек. А я, а я подкупил, договорился, дал взятку, шантаж, лесть, обман». Колобок оскалил острые, как иглы зубки. «И меня внесли в список участников. Меня и моих помощниц. Да, пока без имен. Но как только мир увидит наши экспонаты, он содрогнется от восторга. А мы еще и каждую коллекцию подписали именами девочек и обозвали ее «Прекрасная из прекрасных». Вот так-то. Я одного не пойму. Скрываться вам зачем? Какая же ты у меня невинная и неискушенная! А вот это было обидно. Я потомственная темная ведьма». И плевать, что мой отец оказался светлым, да еще арбитратором. Я все равно темная. А ты знаешь, что во время ежегодной выставки проходят негласные соревнования на самую необычную нестандартную коллекцию. И приз там такой. Мурс восторженно закатил изюмные глаза. Вот за этот приз идет борьба. Я бы даже сказал, война идет. Полномасштабная, беспринципная жестокая война. Коллекционеры пакостят друг другу. Даже не побоюсь этого слова, Арминочка гадит. «Да ты и не ослышалась, гадят! Не гнушаются воровством, похищением, порчей, наводят с глаз, воруют идеи и вообще ведут себя как последние сволочи!» А вот в это поверить я могу. Была знакома с одним чокнутым собирателем древностей, который требовал от бабули темного проклятия для своего конкурента-археолога, с которым они вместе искали какую-то потерянную много веков назад штуковину. Причем с виду был обычный такой старичок, а когда начинал говорить об этих черепках, буквально зверел от мысли, что конкурент найдет их первым. «И что там за приз такой?» «Имя победителя вносит в каталог выставки навечно», понизив голос и закатив глазки с придыханием, сообщил Мурс. «И...» Колобок смотрел на меня и осмотрела на него, вокруг повисла тишина. «Просто именно бумажки? уточнила, едва сдерживая хохот. «Это все ради строчки в каталоге?» «Не просто строчки!» — возмутился Мурс и обиженно надул щеки. «Отесненные строки на золотой странице, черными буквами, с завитушками. Но ну, там еще денежный приз в пару миллионов!» — небрежно добавил он. «Но главное имя! Если ты попадешь на золотую страницу, то все!» «Что все?» «Все! Это пропуск везде, на все выставки, во все музеи, салоны и закрытые показы. Это же... Да это...» «Осуществление мечты», кивнула я. «Вот, ты меня понимаешь?» А еще я поняла слова совы про то, что найдем мы девушек, если они сами захотят найтись. «Поэтому вы спрятались от всех?» «От конкурентов», уточнил Колобок. «Могли бы сообщить родственникам, что живы», пробурчала я. «Родители же волнуются». «Кто это?» презрительно процедил Мурс. «Может, Софочкин папаша алкоголик?» Или мамаша Зарушки, которая сторговала ее замуж за старого пердуна? А может быть, наш морда братца Земфирушки, который запер мою талантливую девочку в стенах змеиных холмов и заставлял вышивать на продажу картины? Пуф! Или за сестрами-мушитками их покойные родители явились? Нет, тетка ихняя на дом глаз положила, вот и ждет, когда их не найдут, чтобы прибрать недвижимость к рукам. Но им все равно придется вернуться, растерялась я. Вот и нет! радостно подпрыгнул на сиденье Колобок. «Как только мы получим за выигрыш денежку, девочки смогут жить самостоятельно». «А если не выиграете?» «Выиграем», — совершенно серьезно ответил Колобок. «У нас другого выхода нет». «А я им помогу, потому что знаю, что это такое жить в тени родственников, да и просто потому, что я темная ведьма, и напакостить мужчинам у нас в крови». «Зачем это тебе?» Мурс на мгновение задумался, а потом пафосно выдал. «Меня создал лучший коллекционер этого мира. У меня это в тесте. Арминочка, душа моя. Я ведь часть ведьмака, который меня создал. Думаешь, дед Спьяну это провернул? Думаешь, он мог поддаться глупому спору? Нет, он был гением и все рассчитал. Я есть он. Сама посмотри». Он повернулся ко мне румяным боком. «Видишь, да? Один профиль. Я есть его лучшая часть». Он не хотел, чтобы его коллекцию растащили наследники и перебросил в тебя знания о спрятанных экспонатах и собственную тягу к собирательству. Что же, это логично и многое объясняет. О да, я понимала ведьмака. Насолить многочисленным наследникам и даже после смерти утереть нос конкурентам. Как это по-нашему, по-темному? Извозчик остановился на краю бедной деревушки. Пять покосившихся закопченных хижин... ни заборов, ни огородов, ни людей. Я расплатилась и спустя несколько минут скрылась в густом подлеске. «Видишь, дупло, в него и лезь!» — командовал Мурс. Делать нечего, пришлось лезть, обдирая локти и коленки. Дерево внутри оказалось секретом. Вместо узкого лаза мы попали в портал, который моргнул и схлопнулся за нашими спинами. А мы очутились в просторном темном холле, из которого вели несколько дверей. «Дом в столице!» Гордо сообщил Мурс, пока я оглядывалась. «Рядом с выставочным залом. Мы здесь коллекцию соберем, а как день открытия объявят, так сразу же и перенесем малым порталом, чтобы нам никто навредить не успел». «Столица?» — охнула я. «Вы все время сидели в пяти кварталах от маг-полиции?» «Ага, это еще дед придумал. Он всегда говорил, что если хочешь спрятать, положи на самом видном месте». «И никто не отследил? Ни разу?» Не. Я там у портала манки оставил, чтобы артефакты поиска сбить. А то, что мы с тобой у Мина спер, честно, экспроприировали, и я немного испортил. Самую малость, чуточку. Мурс сделал вид, что смутился. Уверен, что наши спецы не смогут пройти через портал. Так я активатор. Я, Миночка, и есть магический ключик к порталу. Без меня в него никто войти не сможет. И много еще у тебя секретов, неприятно кольнула в боку. Если дед вложил в мур за часть тебя, то мне с ним не тягаться. Много, вздохнул Колобок. Но все на пользу тебе, все на пользу. Мы же с тобой как соль и сахар, как дрожжи и мука, как сусеки и метелка, как, короче, повязано на века. Все мое, твое, все твое, мое. Да и привык я уже к тебе, прям припекся к непутевой. Ответственность за тебя ощущаю. Пропадешь ведь без меня, как пить дать пропадешь. Начал заливать круглобокий авантюрист. Ему было лозунги революционные писать и декламировать их с баррикад. «Так что твои коллеги поцелуют кору древнего дуба, и больше им ничего не светит!» Радостно запрыгал он, показывая за спину язык. «Девочки, я дома! Я вам сильную ведьму привел! В заправдошнего сержанта полиции! Она нам колданет всего, чего надо!» Захлопали двери, послышались шаги, и едва я успела снять иллюзию, как нас обступили. Напряжение первых нескольких минут сменилось улыбками, знакомством, приветствиями. Все девушки были здесь, все пропавшие, потерянные, сбежавшие. Люди, оборотни, нажьи девицы. И, как выяснилось позже, ногини не просто так исчезли. Они оставили родственникам записки, что ушли добровольно, но их все равно подали в розыск. Он нас мужчина? мужчины», — вздохнула одна из них, когда мы сидели за большим столом в общей гостиной. «Тихая, симпатичная блондинка». «Считается, что юных девушек нужно оберегать, защищать, что мы такие нежные и беспомощные, что нас во внешнем мире любой обидеть сможет. Вот и берегут, как могут, не считаясь с нашими желаниями. Везде под присмотром, везде в сопровождении вооруженных братьев или отцов. А как замуж выйдешь, что только с мужем или охраной. Надоело!» А невеста Мина одна по лесам шлялась. Как бы это спросить? «Я встречала Нагинь без охраны», — заметила невзначай. Видно, это была магичка из сильного дома. У них столько амулетов, что и моя маленькая армия не страшна. Или тихонько сбежала на часик», — добавила ее подруга. «Иногда жить под опекой становится невыносимо, даже дочерям владык». «Ой, а я бы хотела, чтобы за меня все решал сильный мужчина», — вздохнула мечтательно пухлая блондинка с зелеными колдовскими глазами. «У меня папаша запойный, и если не пьет, то в карты играет». Все проблемы самой решать приходится, и за домом следить, и о пропитании думать, и служанок гонять. А девушку каждый обмануть желает. Даже трубачист считает, что может птичек за совать. Эх, нам бы ваши наши законы. Остальные человеческие девушки согласно закивали, а ноги недружно закатили глаза. Видно, этот разговор у них не в первый раз возникал. Я же тихонько сидела с кружкой в руках и пила восстанавливающий сбор, которым со мной поделилась одна из девушек, ведьмочка-травница. Наблюдала, слушала, запоминала. Девушки не выглядели несчастными или удрученными, веселились, шутили, строили планы на будущее и мечтали о выигрыше. «А теперь смотреть коллекцию», заявил Колобок, когда я допила сбор и почувствовала себя вполне отдохнувшей и заинтригованной. «Покажем нашей доблестной полиции, что нам нужно сделать для охраны наших богатств». «Вот жук», Из разговора я поняла, что Мурс мое появление запланировал давно и преподнес его как собственную заслугу. Мол он герой, нашел и привел сержанта полиции, которая поможет и охранку на законном основании сделать, и с самим законом разберется, и прикроет документально похищение. Восхитительный пройдоха достался мне в Фамильяре, зато с ним жизнь моя стала намного веселее, и врать не буду, мне это нравилось. Поэтому коллекцию смотреть я отправилась, хоть и скептически настроенной, но с любопытством. Нет, ну, право, что могли собрать небогатые девушки из-за холустья. Темная матерь, как же я была не права. Музейная экспозиция оказалась небольшая, но уникальная. «Коллекция курительных трубок!» — катился передо мной Мурс. «Обрати внимание на номер два. Эта иномирская трубка принадлежала одному знаменитому диктатору, единственной во всех мирах». «Ее стоимость оценивается в полтора миллиона!» «Откуда она у вас?» — ахнула я, рассматривая самую обычную на вид трубку. «Мой прапрадед был вором межмирового класса», — смущенно сообщила одна из девушек. Я помнила из досье, что ее имя Агнесса Вилс. «Ныне нет таких умельцев, но семья очень стыдится этого факта, так что о нем уже несколько поколений никто не вспоминает, а я нашла дневники и его коллекцию трубок». Он сам курил и украл эту трубку в одном из миров. Писал, что он на него произвел очень сильное впечатление ее хозяин и его методы устранения неугодных. Масштабные такие. «А вот эта Армина — оружие темных гномов!» — торжественно указал на три молота Мурс. «Эпоха день Последние годы, когда бородачи еще топтали наши скалы!» «Да, я помнила, что именно в эту эпоху их полностью истребили светлые сородичи». «Ну откуда?» — вырвалось у меня. Оружие всегда стоило очень недешево, а гномье просто баснословно дорого. «Мой прадед был кузнец, моя прабабка была кузнецом, мой дед — отец и братья кузнецы», — сообщила коренастая девушка с толстенной светлорусой косой. «Страсть к металлу у меня в крови. Я нашла их среди лома, который нам сдают бродяги за пару медиков. Ржавые, покореженные, без рукоятей, очистила». Поправила, восстановила, возилась почти год, зато вон она какая красотища вышла. Кстати, Марисе тот единственное согласие семьи. Бать, не у нее мужик, что надо? тут же влез Мурс. А я еще удивилась, что лицо незнакомое, не было на нее досье в Макполиции. Чего только не оказалось среди коллекции. рукописные книги с настоящими рисованными иллюстрациями, религиозные скульптурки из тех времен, когда поклонялись странным богам, Магические жезлы, за которые колдуны передерутся, был даже пистоль, стреляющий глиняной корчетью. Разные предметы из разных эпох, но их объединяло одно: все они были древним ненужным мусором, пока не попали в умелые ручки своих хозяек. У нас есть на все картиночки до и после, хвастался Мурс. А вот это! Он запрыгнул на подоконник, повернулся к длинному столу и с благоговением верующего перед ликом Святого прошептал. Это гвоздь программы, то, что обеспечит нам победу. Гроб непроизвольно вырвалась у меня. Гроб с мумифицированными остатками самого настоящего гнола. Чего? Гнолы — это древние оборотни. Они могли принимать форму шакала, поклонялись зверю и странились обычных людей. Считается, что именно гнолы — прародители всех оборотней нашего мира, пояснила хозяйка гроба миловидная голубоглазая девушка в сером платьице. Вымерли 700 лет назад, и до сих пор ученые спорят об их истинном виде. Было найдено всего несколько захоронений. Подозревается, что они практиковали ритуальное поедание трупов, поэтому и нет достаточно много материала для исследования. А я... я оборотень, и меня очень интересует наша история. Корни, истоки. Я много читала, провела в храмовой библиотеке несколько лет, и нашла упоминание о том, что на месте нашего болота раньше было стойбище гнолов. А потом мне просто повезло, представляете? Телега нашего священника провалилась в это самое болото. И когда мы ее тащили, я почувствовала... Не могу объяснить, как и что именно, но еще полгода я потратила на то, чтобы поднять со дна этот гроб. Все сбережения истратила, продала украшения, влезла в долги. А они, они, когда я сказала, что там ценная археологическая находка, меня высмеяли. Ее голос от обиды задрожал. «И пусть!» Теперь никто не скажет, что я лгунья, которая желает привлечь к себе внимание молодого настоятеля. «Ты монашка?» — удивилась я. «Бывшая послушница», — отрезала девушка и сжала губы. «Получу деньги и поступлю в университет, на археологический. Он еще пожалеет, что не выслушал меня». «Ага, значит, все же настоятель». «И правильно!» — поддержали ее со всех сторон. «Хотите посмотреть мумию? Она прекрасно сохранилась за счет того, что попала в торфы. И... «Нет-нет», — быстро отказалась я от такой чести. «Давайте лучше я вам ведьмовскую темную защиту поставлю и проклятие навешу на экспонаты, чтобы никто к ним ручки без спроса не тянул. А вы пока напишите заявление, что живы, здоровы, не похищены, а добровольно скрываетесь до такого-то числа. И кровью заверьте, вы же все совершеннолетние». Я помнила, что все, но спросить нужно было. Девушки подтвердили, и мы принялись за работу. А через три дня я сидела в новенькой форме, за новеньким столом в собственном кабинете, на первом этаже. Смотрела в окно, за которым шумел город, и пила чай из любимой фарфоровой чашки. На моей двери сверкала табличка «Лейтенант Армина Шарлинхаус». Меня повысили до личного помощника-интенданта. Не совсем то, о чем я мечтала, но все же господин-интендант был генералом. Еще на шаг ближе ко всем моим целям. А еще меня ждали в королевском дворце – И я собиралась использовать аудиенцию с его величеством на полную катушку. Жизнь-то налаживается».